Глава 19. Убрать мысли прочь Как и было запланировано, мы прибываем к водопадам засветло. Шум воды слышен издалека, и я немного высунув голову в открытое окно машины, смеюсь и правой рукой машу всем подряд. Ну и пусть все смотрят на меня как на глупую дурочку, а мне все равно. Я ловлю момент. Момент, который буду помнить до самой последней секунды своей жизни. Рядом Алекс, рядом моя сестра, да и вообще компания, которой прежде у меня никогда не было. «Алекса, ну хватит!» Микаэла дергает меня за рукав и, смеясь, призывает к культуре. Похоже, я всех веселю и одновременно смущаю. Ай да я! «Это же здорово!» Восторженно откликаюсь, повернув голову в сторону Микаэла. Моя сестра дует губы и скрещивает руки на груди. Рядом сидящий Дэвид вновь пялится на объемы Микаэла, чем вызывает у меня продолжительный смех и капельку смущения. — Да ладно тебе, Микки, улыбнись. Они же нас знать не знают. А представь, сколько впечатлений дарю им я. — Так, — вклинивается Алекс, — мы уже подъезжаем. Пристегни, звездочка. Командным тоном он велит мне прислушаться к его просьбе. Приходится выполнять, а потому теперь до меня доносится хихикание моей сестры в купе с Дэвидом. Мы переглядываемся с Алексом, и тот просто жмет плечами, словно извиняется за поведение своего друга. Но и моя сестра тоже красотка, не отстает от Дэвида. И кажется, между ребятами начала витать странная химия. Вот бы только понять, насколько она временная, или все же нет. Как только Алекс паркует автомобиль и глушит мотор, к нам подходит промоутер отеля. В руках он держит кипу брошюр, одну из которых протягивает Алексу для ознакомления. «Спасибо!» — благодарит Алекс, затем передает брошюру мне в руки, а сам выходит из машины. Я следую за ним, пока наши голубки щебечут на заднем сиденье. Закатив глаза, я даю понять Микаэле, чтобы она особенно не заигрывалась ведь наше путешествие не будет длиться вечно. Сестра вторит мне моими же действиями и продолжает увлеченно болтать с Дэвидом. Природа здесь потрясающая. На закате лучи огненного солнца согревают громадные водопады, окрашивая воду в цвета радуги, а сами удары воды отражаются вибрацией не только в воздухе звуком, но и дрожью земли, которую я чувствую своими ступнями. Хочется закрыть глаза и погрузиться, в буквальном смысле слиться с потоком, а потом рассеяться, как те самые тысячи капель, мчащиеся со скоростью свободного падения. Аж мурашки по коже. А потом я ощущаю легкое прикосновение теплой ладони Алекса к своей щеке. Льну к нему и обвиваю, словно лоза, талию парня. — Ты уже в своих мечтах? Шепотом задает мне вопрос. Открыв глаза, я смотрю на Алекса в упор. Вновь появляется волшебный купол, а шумы вокруг испаряются. Да. Выдыхаю, а сердце бешено разгоняет кровь по венам и ударяет виски. Тогда идем. Алекс немного склоняется, едва ли не касается своими губами моих губ. Хочется затаить дыхание, но я не понимаю, как совладать с самой собой. Наша близость Похоже на какое-то таинство, в котором наше участие остается загадочным. Да. Также выдыхаю, опаляя своим теплым дыханием его губы. Глаза Алекса мгновенно темнеют, и в них сгорается чертовщинка. Серый блеск ослепляет, а заговорщицкая ухмылка с ямочкой на правой щеке смертельное оружие для такого парня, как Алекс. Почему я верю, что у него не было девушки? Ведь я видела каждый день в универе, как на него вешаются местные красотки. Ох, я что, преревновала сейчас? Откуда вообще такие мысли? Кажется, Алекс замечает во мне бурю сменившихся эмоций и с недоумением чуть отстраняется от меня. Момент упущен. А там уже и Микаэла с Дэвидом в ожидании машины. И бедный промоутер, который завис возле нас, ожидая нашего решения о посещении. Не вздумай свои мысли прятать в черный ящик. Алекс крайне проницательный, и его повелительный тон заранее предупреждает, что скрыться мне не получится. Мы вернемся к этой секунде, но чуть позже. Возможно, огрызаюсь я. И вот привет, мое испорченное настроение которое я сама себе обеспечила своими глупыми мыслями. Промоутер пользуется моментом и снова заговаривает с Алексом, а тот вынужден оставить меня на пару минут, чтобы решить очередной этап нашего уикенда. Наша программа достаточно обширная. Слышу обрывки слов промоутера, когда отхожу чуть в сторону от машины. Есть два вида прогулок – либо самостоятельный подъем на гору, либо самостоятельный подъем на гору, либо на фуникулере, Но там очередь, и придется подождать где-то с полчаса-час. «Мы подождём», подождем, твердо говорит Алекс. «Мы встречаемся взглядами. Я чувствую себя неловко, ведь из-за меня приходится искать обходные пути, чтобы насладиться красотой водопадов. Но выражение лица Алекса нисколько не меняется. Напротив, я вижу, что он заботится обо мне. И ему нравится это ощущение». И тут я немного задумываюсь. Может быть, таким образом Алекс хочет искупить свою вину за то, что не принял вызов от своей матери в день их гибели? Нехотя, но я цепляюсь за дурацкое осознание, что могу стать всего лишь гештальтом для Алекса. И как только он закроет его, наши пути разойдутся. А я ужасно не хочу, чтобы Алекс исчезал, хотя наша жизнь настолько несправедливая и жестокая штука. «Отлично!» — восклицает промоутер. «Двигайтесь по пути, указанной в брошюре. Там кратко описан план мероприятия и расписание подъемников. А пока что в первую очередь идите с билетами. Если я вам понадоблюсь, звоните по этому номеру». Промоутер переворачивает брошюру и указывает на контакты. Улыбается и покидает нас, встречая новых гостей, которые приехали на пару минут позже нас. Микаэла потирает руки и косится на Дэвида, который, кажется, пребывает в абсолютной нирване. Толпой мы идем к кассе и покупаем четыре билета. Ребята не упускают возможности дурачиться, заигрывая с милой девушкой кассершей, и та, вот вы не поверите, пробивает всем нам хорошую скидку на подъемник. Дэвид ослепляет своим обаянием не только вокруг стоящих девчонок, но и саму Микаэлу. Ее щеки краснеют. А что до меня Так я больше поражена Алексом, который безмолвно заявляет о своей позиции «он занят, он только мой». И его многозначительный поцелуй, едва давший мне четко сообразить, где мы сейчас находимся, окончательно ставит точку для остальных. Просто головокружительно. Разве такое бывает в реальности? «Перестань думать, Алекса, журит меня Алекс, когда мы отходим от кассы с купленными практически в дар билетами. Я смущаюсь. Но Алекс поддевает указательным пальцем мой подбородок и побуждает смотреть только ему в глаза. «Я слышу, как ты строишь целые теории», — шепчет он, играя бровями. Смущенно смотрю на Алекса. «Я стараюсь». Голос предательски оси под волнение. «Столько эмоций, я стараюсь справиться с ними. Обещаю, что попытаюсь не витать в них». Прислушайся к шуму воды. Почувствуй, как ты свободна, Алекса. Алекс поднимает меня и тут же кружит на 180 градусов, прижав меня к своей груди спиной. Я оказываюсь захвачена Алексом в крепкие тиски. И намерения вырваться у меня нет. От слова совсем. Микаила закатывает глаза, когда проходит под ручку с Дэвидом мимо нас. Вот жучка! Алекс аккуратно ставит меня на ноги и отпускает. Мы идем к очереди на фуникулер, которая собралась за время. Стало быть, место очень популярное, и, оглянувшись вокруг, я понимаю, что тут много любопытных лиц, жаждущих новых эмоций. Совсем как я. Заняв за последней парочкой очередь, Алекс и Дэвид решают отойти к коктейльной лавке, оставив нас с сестрой. Микаэла приобнимает меня и чмокает в щеку. Она счастлива. Я вижу, что эта поездка идет во благо не только мне или Алексу, но и моей сестре. «Здорово-то как!» — восторженно говорит Микаэла. Глубоко вздохнув и закрыв глаза, она наслаждается свежестью ветра, доносящегося до нас с мелкими капельками от водопада. Я хлопаю по ее ладошкам, которые она скрестила в объятиях меня. — Согласна. Здесь очень красиво и свежо. Я наглядно глубоко вдыхаю, ощущая полную свободу. Удивительно, но мне даже не было больно, когда я делаю глубокий вдох, и это вдохновляет. — Скажи, Микаэла, ты счастлива? Она хмурится, когда отпускает меня и становится напротив. — Почему ты спрашиваешь об этом? — не понимает сестра. Я жму плечами. Не знаю, зачем задала тебе этот вопрос. Спешу отойти от темы, но Микаэла отрицательно качает головой и побуждает посмотреть на нее. Нет-нет, она перебивает меня. Конечно, я счастлива. Я ведь с тобой, а не дома, где меня всюду преследует Эшли. Микаэла фыркает. Она меня достала. Я не понимаю, что в ней нашел папа. Однако, когда они вместе, я вижу, что он с ней счастлив. Наверное, в этом и есть счастье, что он смог продолжить жить дальше без мамы. А я не могу свыкнуться. И даже скорее не хочу. Я подумываю уехать в Нью-Йорк, как только закончу следующий семестр обучения. Микаэла замолкает и ошеломленно глядит на меня, словно я выудела из нее сверхважную информацию. — Только ты никому не говори, Алекса! Она предупреждает меня. — Я никому не скажу! Шутливо провожу по губам пальцами, словно закрываю рот на крепкий замок. Моя сестра подмигивает. Знаешь, я давно ждала, когда ты, наконец, решишь уехать. Видела по твоим глазам, насколько ты устала быть рядом с отцом. Одно дело — поддержать. Другое — следить за ним, чтобы не оступился. Но у него есть Эшли, Микаэла. Все будет хорошо, я уверена в этом. Да, Крош, я тоже так считаю. По крайней мере, пришла к такому выводу. Спокойно выдает Микаэла, словно боялась, что получит от меня неодобрение. Так будет лучше для всех. Очередь постепенно сокращается, а наши ребята еще не вернулись. Я начинаю переживать, ведь никогда прежде в подобных мероприятиях не участвовала. «Микаэла, можно нескромный вопрос?» «Ох, и зачем я только начинаю?» Сестра удивленно осматривает меня с ног до головы, щурит глаза, как будто включает свои проницательные визуализаторы и делает оценку моего состояния. «Это касается вас с Алексом?» выдвигает свое предположение, а, получив от меня кивок, добавляет. «Он от тебя без ума. И что бы ты там ни придумала себе в голове, не сомневайся в моих словах». «Нет», — мотаю головой, Я немного о другом хочу спросить. Микаэла заинтересованно ведет бровью и скрещивает руки на груди. Хорошо, что вокруг такой шум, и нас никто не услышит. Иначе бы я даже не рискнула спросить, что меня волнует. Меня тревожит сомнение, что у Алекса до меня не было девушки. Выпаливаю я краснее от своих слов. Микаэла остается совершенно непоколебимой. «Почему ты так думаешь?» — интересуется она, начав выстраивать логическую цепочку. Я жму плечом. «Наверное, зря я начинаю выращивать его прошлое. Какое мне дело, если нужно жить сегодняшним днем и будущим? Алекс выбрал меня, и этого должно быть достаточно. Но, черт возьми, так почему же мое сердце никак не успокоится? Почему мне кажется, что Алекс что-то скрывает от меня?» Вдруг я настолько ослеплена его любовью и им самим, что не вижу очевидных вещей. «Если бы я только могла тебе объяснить», — отвечаю я, «мне кажется, что я некий следующий шаг для Алекса, и как только он выполнит его, он оставит меня, а я останусь где-то там, в небытии. Микаэла задумывается. «Спроси у него напрямую, зачем изнутри себя точить, если проще все упростить», — говорит она. «Если бы все было так просто, Микаэла!» Нервно отвечаю я, хохотнув. Затем поворачиваюсь к толпе, ожидающей свою очередь, как и мы. Моя сестра берет меня под локоть. «Мы сами порой сильно усложняем во всем, Алекса», — шепчет она, прижавшись головой к моему плечу. «Поговори с Алексом. Ты ничего не теряешь, поверь мне, крошка». Иначе эта мысль изнутри съест тебя, и вместо шикарно проведенного времени вместе ты вернешься домой опустошенная. Наверное, ты права, тихо отвечаю я. Она кивает и улыбается мне. Еще через пару минут возвращаются Алекс и Дэвид. Я замечаю, что оба парни тоже не в духе. Наверное, между ними произошел разговор наподобие нашего с Микаэлой. В руках Алекс держит два стакана с коктейлями. Для меня И сестры. м, -м подзарядка?» С восторгом отзывается Микаэла, беря один стакан с молочным коктейлем. Подносит соломинку к рту и, строя глазки Дэвиду, намеренно начинает булькать в стакан. Мы все заходимся в хохоте. Даже те, кто стоял в очереди перед нами, не смогли устоять и поддержали компанию заливистым смехом. «Микаэла, ну ты даешь!» Дэвид толкает в бок мою сестру. «Ты же цыпочка!» «А разве вы так себя ведете?» — журит ее парень. Микаэл облизывает свои губы, затем проводит ладошкой, стирая сладость молока. «Не поняла сейчас наезда», — возмущается она. «Если я цыпочка, то мне нельзя быть простой девчонкой?» Пищит она и затем хлопает Дэвиду по предплечью. Алекс спешит встать между друзьями, чтобы те не поубивали друг друга. Я тихонечко потягиваю вкусный шоколадный коктейль. Благодарная Алексу, что тот следит за нашими неугомонными товарищами. Наконец, подходит наша очередь на фуникулер. Разбившись на пары, мы стоим на готове, когда трос подвозит следующее свободное сидение с камью. Инструктор, который регулирует посадку, руководит нами, как себя вести на высоте. «Если есть боязнь высоты, не смотрите вниз. Вам все равно не слезть», — шутит парень, заигрывая с Микаэлой. Дэвид чуть ли не рычит, будто успел приравновать ее к другому парню. Как только инструктор усаживает на ходу парочку, мы с Алексом становимся у желтой линии. «Вас это тоже касается», — подмигивает парень. «Мы поняли», — твердо заявляет Алекс, взяв меня за руку. «Ты готова, звездочка?» «Да», — Осторожно отвечаю я, а сама дрожу, но чувствую, что я в полном здравии ума чтобы впервые забраться на высоту и посмотреть на водопады. Подъезжает следующая скамья, и мы с Алексом усаживаемся на ходу, затем мгновенно опускаем поперечную ручку безопасности, таким образом блокируя нас двоих и защищая падение. Ноги уже не касаются земли. Вау, я сделала это. Микаэла и Дэвид оборачиваются, глядя на нас, и показывают класс. ха ха Смеемся вдвоем с Алексом. Дух захватывает, как только нас начинает поднимать все выше и выше. И тут я начинаю ощущать все прелести своего страха высоты. Хватаю за руку Алекса, переплетая наши пальцы в крепкий замок, испытывая волнение. Канатная дорога очень высокая, склон горы максимально крутой. А глядя в сторону шума воды, душа ухает в пятки. Я представляю, будто я лечу с каплями вниз и разбиваюсь об ушующую гладь воды. Непередаваемое ощущение. — Ты как? — волнуется Алекс. — В восторге. Улыбаясь, смотрю на него. Его глаза блестят, и в них же я вижу свое отражение лица. Я сияю. «Смотри — Смотри. Алекс показывает пальцем налево, где на первом склоне сливаются две реки в одно русло, а затем спадают вниз единым водопадом. Мы проезжаем над руслом очень близко, так и хочется вытянуть носочек и коснуться поверхности воды. И самое интересное, что шум воды тут не такой уж и сильный. Гораздо ярче он был, когда мы были внизу. Не могу поверить, что все это искусственно создано человеком. Удивляюсь я, когда читаю в брошюре информацию о водопадах. Алекс закидывает свою руку на спинку нашей скамьи и обнимает меня, притянув к себе. «Представляешь, что вся эта красота сейчас в нашем распоряжении?» — говорит он. «Ага». Кивая, мечтательно глядя на профиль Алекса. Наши волосы развиваются на ветру, а лучи заходящего солнца бликуют в них, создавая подобие нимба. Так забавно. Никогда не думала, что однажды буду думать об этом, притом так легко. Периодически до нас доносится смех Микаэлы и выкрики приколов от Дэвида. — Что ты чувствуешь сейчас, звездочка? — внезапно раздается вопрос Алекса. Его тон мягок и в то же время ожидающий. Увернуть не выйдет, и бежать мне некуда. Сейчас я угодила в капкан проницательного Алекса. Понимаю, что он не отстанет от меня и будет выпытывать все мысли, что успели осесть в моей голове. Но, с другой стороны, у меня никогда не было такого друга, как Алекс. Я не просто его люблю. Я чувствую, что рядом с ним я живу и дышу. Потупившись, я смотрю прямо перед собой. От чего то резко потеют ладони, и я не знаю, куда деть свои руки. Ничего лучше не придумала, как просто скрестить их перед собой на груди. Как вдруг я ощущаю легкое прикосновение ладони Алекса к своей щеке. Он нежно проводит по ней и побуждает повернуться лицом к нему. Зрительный контакт очень важен для нас двоих. Но что, если сегодня я не хочу быть открытой книгой для Алекса? Вдруг он сочтет мои мысли полным бредом? И ответов я не получу на свои вопросы. Ох! В груди резко кольнуло, и я зажмурила глаза. Что такое? испуганно спрашивает Алекс, хватая меня крепко за руку, чтобы я не вывалилась из фуникулера. Ничего, мотаю головой. Все в порядке. И мне правда становится моментально. И мне правда становится моментально нормально, но Алекс все равно не выпускает из своих тисков. «Это все из-за моих вопросов», — вздыхает Алекс. «Нет, что ты!» — спешу успокоить его. «Просто для меня наша поездка многое значит, Алекс. Но я не могу отделаться от мысли, что... что как только все кончится, и мы тоже закончимся». Алекс хмурится, прекрасно понимая, о чем я. «Я ведь тебе уже говорил, что так не будет». Слышу в голосе Алекса затаённую обиду, что я никак не могу поверить ему. — Почему ты сомневаешься, звездочка? Я совсем тебя не знаю, — признаюсь я, и голос предательски дрожит. Алекс удивленно скидывает брови, словно я его ошарашила. — Мне казалось, что все как раз наоборот. Его лукавая ямочка на правой щеке проявляется с ухмылкой. Алекс улыбается, и мне становится чуть легче. Ух, он не в обиден на меня. Глупая я. Должна радоваться нашим путешествиям. Так нет же. Ищу себе проблемы и копаюсь в себе. Алекс вздыхает. «Алекса, я хотел бы спросить тебя кое о чем». «О чем же?» Теперь моя очередь удивляться. «Знаю, что на парковке ты о чем-то задумалась. Поделишься?» Алекс любитель играть в Абанк и в данном случае мне никак не воспользоваться подсказкой. Даже не знаю, с чего начать. Нервно сглатываю, вновь смотря прямо перед собой. Шум воды успокаивает, но я все равно ощущаю легкую дрожь своего тела. И страх высоты вовсе не кажется таким страшным, как то, что мне придется признаться Алексу в своих сомнениях. — Просто начни, — советует он. «Я так мало знаю о твоем прошлом...» Начинаю я. Повернув голову, я смотрю на Алекса. Хочу видеть каждую его эмоцию, что сейчас пронесется по его лицу. И что же я вижу? Алекс совершенно спокоен. Но вот глаза... Они от чего то стали абсолютно пустыми, словно я произнесла заклинание, и его душа покинула его. «Ты хочешь знать, каким я был до...» заканчивает за меня Алекс... И я осторожно киваю. Он задумывается. На его скулах заиграли желваки. Ему трудно. Ох, черт возьми, я перехожу черту дозволенного. Вдруг ему не хочется возвращаться назад. А я настаиваю. Если ты не хочешь, то можешь не... Алекс обрывает меня. «Алекса, сейчас я такой, каким стал из-за произошедшего с нашей семьей». Маму и сестру не вычеркнуть из сердца. Они всегда тут. Он указывает на свою грудь. Я виноват. И кто бы что ни говорил, это так. Это, черт возьми, явный факт моего раздолбайства. Ты же был занят, Алекс. Ты не мог ответить. Это не твоя вина. Спешу его оправдать, но он мотает головой. Я вижу, как явная злость красит его лицо и затрагивает ледяные глаза. В тот день я был не один. Будто ругательство, Алекс выплевывает фразу. Мое сердце сжимается, потому что я понимаю, что последует дальше. Но я молчу. Я должна выслушать его. Я не пошел на тренировку. Тупо пропустил ее ради... ради Кэти. Алекс переводит свой безжизненный взгляд на меня и будто оценивает, насколько я готова принять правду. Кровь отхлынула от лица, когда я ощущаю привкус желчи во рту. Это все из-за нервов, блин. Глотаю вязкую слюну и дышу только носом. Не хочу, чтобы меня вырвало прямо на высоте. Достаю из сумочки влажные салфетки и протираю лицо. Немного отлегло. И как давно ты не с Кэти? Задаю вопрос, словно произвожу контрольный выстрел. Алекс не делает драматичных пауз а на удивление его глаза начинают оттаивать. В них появляется блеск и некая чертовщинка. «С тех пор, как произошла трагедия», — отвечает Алекс. «Но ты же не винишь ее?» «Я, как моя мама, начинаю проводить допрос с пристрастием. Боже мой, неужели я это делаю?» «Стыд захватывает с головой, но отступать я не хочу». «Конечно, нет, Алекса», — фыркает Алекс. Откуда у тебя такие мысли?» «Ну...» «Да брось, звездочка!» Отмахивается он. «Не лукавь. Я же вижу, по твоему выражению лица, как ты выстроила детективную цепочку расследования!» Смеется Алекс. «И я не могу удержаться, а потому тоже хихикаю. Ситуация приобретает иной оттенок. Алекс снова обнимает меня и притягивает к себе. Я ложусь на его грудь, слыша спокойное биение сердца. Кэти была всего лишь отвлечением от тренировок и учебы. Не более. Я ее не любил. А она? Не знаю. Она никогда не говорила со мной открыто. Наши встречи ограничивались либо моей комнатой, либо ее. Несколько раз случалось, что мы проводили время в наших компаниях. Никто нам не задавал вопросов, в каком статусе мы были. Ну, а мы и не раздували из этого отношения. Нам было просто удобно. Как цинично, Алекс. Я морщу нос, и как хорошо, что он не видит моего выражения лица. А что делать, звездочка? Я же не монах. Снова смеется Алекс. И Кэти не была невинной девушкой, когда мы развлекались друг с другом. А сейчас? Отпрянув от Алекса, я со всей серьезностью задаю вопрос ему. Мне скрывать-то нечего, у меня не было близости. И думаю, Алекс об этом прекрасно догадывается. «Ты спрашиваешь у меня, хочу ли я тебя?» Он ловко перефразирует вопрос, так и не слетевший с моих губ. Я смущаюсь, но киваю. Алекс обхватывает мое лицо обеими ладонями и приближается. Наши лбы касаются, и я чувствую, будто нас обоих пронзает током. «Где ж тут мурашки табуном не побегут?» «Алекса!» Я едва себя сдерживаю. Я влюблен в тебя, и это чувство пугает меня. Я никогда прежде никого не любил, но встретил тебя. И каждый день, проведенный рядом с тобой, стоит мне большего терпения, чем я мог представить. Алекс. Мои губы в опасной близости от его губ. Но я не хочу, чтобы ты накручивала себя по этому поводу. В Вмиг Алекс рассеивает между нами высоковольтное напряжение страсти. Для меня бризость в том смысле не приоритет. Ты — это все, что мне нужно. Я не нахожу, что ответить. Я поражена его признанием и почему-то ощущаю в сердце странное послевкусие от нашего разговора. Может, я не настолько хороша для Алекса, раз он не рассматривает меня в другом контексте наших отношений. Алекса! Он окликает меня, и я вырываю себя из мыслей. Алекс недовольно хмурит брови. «Ты опять себя накручиваешь?» «Нет, но...» «Ты думаешь, что я не хочу тебя?» Алекс вновь берет мои руки в свои и крепко переплетает наши пальцы в замок. Я киваю, таким образом признав свое поражение. «Алекса, я больше всего на свете хочу тебя. И только тебя» но я не стану пользоваться нашим путешествием. Все должно произойти совершенно иначе. Ты понимаешь, о чем я?» «Я отрицательно мотаю головой», — Алекс коварно хмыляется. «Тогда у нас есть время обдумать», — заключает он. «Я ошарашена. Думать? Разве об этом думают, когда все случается внезапно? Ох, кажется, я сейчас точно воспламенюсь, из-за переживаний и смущения о на такую тему. «Так-то лучше», — деловито произносит Алекс. «Такой ты мне нравишься больше, звездочка. Сияй и прекрати унывать. А лучше не бери в голову наш разговор. Точнее, первую его часть. А вот о второй...» «Ну все, прекрати», — хлопаю Алекса по бедру. «Я не могу так долго говорить на тему близости. Меня это смущает». И меня. — хохотнул он. — Ага, вижу, как и насколько. — журю его. — И тем не менее, я рад, что ты обо всем теперь знаешь и не строишь иллюзий. Алекс серьезен. И я тоже рада. Ух, опасность миновала. И буквально через пять минут мы подъезжаем к точке высадки, где нас ожидают Микаэла и Дэвид. За пару метров до приземления Инструктор кричит нам, чтобы мы с Алексом улыбались. Нас фотографируют на прекрасном живом фоне. В обнимку я и Алекс счастливы. Как только фуникулер проезжает красную линию и приближается к желтой, мы запрокидываем назад горизонтальный держатель и моментально спрыгиваем со скамьи. Я заливаюсь смехом, тут же оказавшись в объятиях Алекса. Он кружит меня вокруг своей оси, и мне кажется, будто я лечу. Парю в облаках от любви к нему. «Эй, голубки!» Дэвид, как всегда, мигом возвращает нас с небес на землю. «Уже солнце почти село, идемте! Такой вид упустим, но...» Подгоняет нас Дэвид, и мы вчетвером скорее направляемся на смотровую площадку. Склон горы высок, и воздух тут чуть тяжелее. того приходится чаще использовать свой ингалятор. Но это нисколько не мешает мне наслаждаться открывшимися видами над водопадами. Смотровая площадка выходит прямо перед ними, открывая поистине волшебную живую картину. А заходящее солнце лучами касается воды, окрашивая ее в ярко-красный цвет. И ведь надо же, кому-то в голову пришло создать такое — рассчитать угол заката и тот самый момент, когда солнце коснется воды. Этот человек настоящий гений. Алекс подходит ко мне сзади и обнимает. Мы долго стоим в идеальной тишине, покачиваясь в так друг к другу, словно танцуем под шум воды. Мне так хорошо здесь и сейчас. Я закрываю глаза и погружаюсь в воображение, как я, свободная птица, взлетаю над водопадом и устремляюсь вниз, ловя в полете мелкие росинки воды, а потом, почти у глади, Вновь взмахиваю крыльями и поднимаюсь высоко в небо. Представь, что мы с тобой вдвоем летим. На ухо шепчет Алекс, будто читает мои мысли. В своем воображении я смотрю направо и вижу Алекса. Он тоже летит рядом со мной и также свободен. Ничто не может остановить нас. Да, Алекс, ты рядом со мной. Говорю я. А в этот момент... Алекс поворачивает меня передом к себе и захватывает мое лицо в ладони. Не открывая глаза, велит он, и я беспрекословно ему подчиняюсь. Секунда, две, и мои губы касаются его, сливаясь в нежном, сладком поцелуе. И пусть впереди еще столько времени в дороге, но именно сейчас мое самое любимое мгновение счастья, о котором я буду вспоминать, каждую минуту своей жизни.